По воровским статьям нет одиннадцатого пункта об организации. Организация не запрещена От чего же? Пусть она содействует воспитанию чувств коллективизма, так нужных человеку нашего общества. И отбор оружия у них — это игра. За оружие их не наказывают, уважают их закон. Им иначе нельзя. И новое камерное убийство не удлинит срока убийцы, а только украсит его лаврами. Это все уходит очень глубоко. У Маркса люмпен-пролетариат осуждался разве только за некоторую невыдержанность, непостоянство настроения. А Сталин всегда тяготел к блотарям кто ж ему грабил банки. Еще в 1901 году со товарищами по партии и тюрьме он был обвинен в использовании уголовников против политических противников. С 20-х годов родился и услужливый термин «социально близкие». В этой плоскости и Макаренко, этих можно исправить. По Макаренко исток преступлений — только контрреволюционное подполье. Нельзя исправить тех — инженеров, священников, обывателей, меньшевиков. От чего ж не воровать, коли некому унять? Трое-четверо дружных и наглых блатарей владеют несколькими десятками запуганных, придавленных лжеполитических. Содобрение начальства на основе передовой теории. Но если не кулачный отпор, то от чего жертвы не жалуются? Ведь каждый звук слышен в коридоре, и вот он медленно прохаживается за решеткой, конвойный солдат. Да, это вопрос. Каждый звук и жалобное хрипение слышны, а конвейер все прохаживается. Почему же не вмешается он сам? В метре от него в полутемной пещере-купе грабит человека, почему же не заступится воин государственной охраны? А вот по тому самому. Ему внушено тоже. И больше. После многолетнего благоприятствия конвой и сам склонился к ворам. Конвой и сам стал вор. С середины тридцатых годов и до середины сороковых в это десятилетие величайшего разгула блотарей и нижайшего угнетения политических. Никто не припомнит случая, чтобы конвой прекратил грабеж политического в камере, в вагоне, в воронке. Но расскажут вам множество случаев, как конвой принял от воров награбленные вещи и взамен принес им водки, еды, послаще пайковой, курево. Эти примеры стали уже хрестоматийными. У конвойного сержанта ведь тоже ничего нет. Оружие, скатка, котелок, солдатский паек. Жестоко было бы требовать от него, чтобы он конвоировал врага народа в дорогой шубе или в хромовых сапогах, или с кешером, мешком городских богатых вещей, и примирился бы с этим неравенством. Да ведь отнять эту роскошь тоже форма классовой борьбы. А какие еще тут есть нормы? В 1945-46 годах, когда заключенные тянулись не откуда-нибудь, а из Европы, и невиданные европейские вещи были надеты на них и лежали в их мешках, не выдерживали и конвойные офицеры. Служебная судьба, оберегшая их от фронта, в конце концов оберегла их и от сбора трофеев. Разве это было справедливо? Так не случайно уже ни по спешке, ни по нехватке места, а из собственной корысти смешивал конвой блатных и политических в каждом купе своего вагон-зака. И блатари не подводили. Вещи сдирались с бобров и поступали в чемоданы конвоя. Бобры богатые зеки с барахлом и бациллами, то есть с жирами. Но как быть, если бобры в вагон загружены, и поезд уже идет, а воров нет и нет, но просто не подсаживают, сегодня их не этапирует ни одна станция? Несколько случаев известны и таких. В 1947 году из Москвы во Владимир для отбывания сроков во Владимирском централе везли группу иностранцев, у них были богатые вещи, это показывало первое раскрытие чемодана. Тогда конвой сам начал в вагоне систематический отбор вещей. Чтобы ничего не пропустить, заключенных раздевали догола и сажали на пол вагона близ уборной, а тем временем просматривали и отбирали вещи но не учел конвой, что везет их не в лагерь, а в серьезную тюрьму. По прибытии туда Корнеев подал письменную жалобу, все описав. Нашли тот конвой, обыскали самих. Часть вещей еще нашлась и вернули ее, невозвращенное владельцам оплатили. Говорили, что конвою дали по 10 и 15 лет. Впрочем, это проверить нельзя, да и статья воровская не должны засидеться. Однако это случай исключительный, и уметь свою жадность вовремя, начальник конвоя понял бы, что здесь лучше не связываться. А вот случай попроще, и тем подает он надежду, что не один такой был. В вагон Заки Москва-Новосибирск в августе 1945 года в нем этапировался Сузи, тоже не случилось воров. А путь предстоял долгий, поезда тянулись тогда. Не торопясь, начальник конвоя объявил в удобное время обыск, поодиночке с вещами в коридоре. Вызываемых раздевали по тюремным правилам, но не в этом стоился смысл обыска, потому что обысканные возвращались в свою же набитую камеру, и любой нож и любое запретное можно было потом из рук в руки передавать. Истинный обыск был в пересмотре всех личных вещей, надетых и из мешков. Здесь у Мешков, не скучая весь долгий обыск, простоял с надменным неприступным видом начальник конвоя, офицер и его помощник-сержант. Грешная жажда просилась наружу, но офицер замыкал ее притворным безразличием. Это было положение старого блударя, который рассматривает девочек, но стесняется посторонних, да и самих девочек тоже, не знает, как подступиться. Как ему нужны были несколько воров, но воров в этапе не было. В этапе не было воров, но были такие, кого уже коснулось и заразило воровское дыхание тюрьмы. Ведь пример воров поучителен вызывает подражание. Он показывает, что есть легкий путь жить в тюрьме. В одном из купе ехали два недавних офицера — Санин, моряк и Мережков. Они оба были по 58-й, но уже перестраивались. Санин при поддержке Мережкова объявил себя старостой купе — и попросился через конвоира на прием к начальнику конвоя. Он разгадал эту надменность, ее нужду в своднике. Небывал и случай, но Санина вызвали, и где-то там состоялась беседа. Следуя примеру Санина, просится кто-то из другого купе. Был принят и тот. А на утро хлеба выдали не 550 граммов, как был в то время этапный паек, а 250. Пайки роздали, начался тихий ропот. Ропот, но, боясь коллективных действий, эти политические не выступали. Нашелся только один, кто громко спросил у раздатчика. «Гражданин начальник, а сколько эта пайка весит?» «Сколько положено», — ответили ему. «Требуя перевески, иначе не возьму», — громко заявил отчаянный. Весь вагон затаился. Многие не начинали, паек ожидая, что перевесят и им. И тут-то пришел во всей своей непорочности офицер. Все молчали, и тем тяжелее, тем неотвратимее придавили его слова. Кто тут выступил против советской власти? Обмерли сердца. Возразят, что это общий прием, что это и на воле любой начальник заявляет себя советской властью и поди с ним поспорь. Но для пуганных, для только что осужденных за антисоветскую деятельность страшней. «Кто тут поднял мятеж из-за пайки?» — настаивал офицер. «Гражданин лейтенант, я хотел только...» — уже оправдался во всем виноватый бунтарь. «Ах, это ты, сволочь! Это тебе не нравится советская власть?» «И зачем бунтовать? Зачем спорить? Разве не легче съесть эту маленькую пайку, перетерпеть, промолчать? А вот теперь встрял!» «Падаль, вонючая, контра!» Тебя самого повесить, а ты еще пайку вешать. Тебя, гада советская власть, поэт кормит, и ты еще недоволен. Знаешь, что за это будет?» Команда конвою «Заберите его», гремит замок, «Выходи руки назад», несчастного уводят. «Кто еще недоволен? Кому еще перевесить?» «Как будто что-то можно доказать, как будто где-то пожалуешься, что было 250, и тебе поверят, а лейтенанту не поверят, что было точно 550». Битому псу только плеть покажи. Все остальные оказались довольны, и так утвердилась штрафная пайка на все дни долгого путешествия. И сахара тоже не стали давать, его брал конвой. Это было в лето двух великих побед над Германией и над Японией, побед, которые извеличат историю нашего Отечества, и внуки и правнуки будут их изучать. Проголодали день, проголодали два Несколько поумнели, и Санин сказал своему купе, вот что, ребята, так пропадем. Давайте у кого есть хорошие вещи, я выменю, принесу вам пожрать. Он с большой уверенностью одни вещи брал, другие отклонял, не все соглашались и давать, так никто же их и не вынуждал. Потом попросился на выход вместе с Мережковым, странно, конвой их выпустил. Они ушли с вещами в сторону купе-конвоя и вернулись с нарезанными буханками хлеба и с махоркой. Это были те самые буханки из семи килограммов, недодаваемых на купе в день, только теперь они назначались не всем поровну, а лишь тем, кто дал вещи. И это было вполне справедливо, ведь все же признали, что они довольны и уменьшены пайкой. И справедливо было потому, что вещи чего-то стоят, за них надо же платить. И в дальнем загляде тоже справедливо, ведь это слишком хорошие вещи для лагеря, они все равно обречены, там быть отняты или украдены. А махорка была конвоя, солдаты делились с заключенными своею кровной махрой, но и это было справедливо, потому что они тоже ели хлеб заключенных и пили их сахар, слишком хороший для врагов. И, наконец, справедливо было то, что Санин и Мережков, не дав вещей, взяли себе больше, чем хозяева вещей, потому что без них бы это все и не устроилось. И так сидели сжатые в полутьме, и одни жевали краюхи хлеба, принадлежащие соседям, а те смотрели на них. Прикуривать же конвой не давал поодиночке, а в два часа раз, и весь вагон заволакивался дымом, как будто что горело. Те, кто сперва с вещичками жались, теперь жалели, что не дали Санину и просили взять у них, но Санин сказал потом: Эта операция не прошла бы так хорошо и так до конца. если б то не были затяжные поезда после военных лет, когда вагон Заки и перецепляли и на станциях держали, так зато без после войны вещичек бы тех не было за которыми гонятся. До Куйбышева ехали неделю, и всю неделю от государства давали только 250 граммов хлеба, впрочем, двойную блокадную норму, сушеную в облу и воду. Остальной хлеб нужно было выкупить за свои вещи. Скоро предложение превысило спрос, и конвой уже очень неохотно брал вещи, перебирал. На Куйбышевскую пересылку их свозили, помыли, Вернули в том же составе, в тот же вагон, конвой принял их новый, но по эстафете ему было очевидно объяснено, как добывать вещи, и тот же порядок покупки собственной пайки возобновился до Новосибирска. Легко представить, что этот заразительный опыт в конвойных дивизионах переимчиво распространялся. Когда в Новосибирск их высадили на землю между путями, и какой-то еще новый офицер пришел, спросил, есть жалоба на конвой? Все растерялись, и никто ему не ответил. Правильно рассчитал тот, первый начальник конвоя. Еще отличаются пассажиры вагон Зака от пассажиров остального поезда тем, что не знают, куда идет поезд, и на какой станции им сходить. Ведь билетов у них нет, и маршрутных табличек на вагонах они не читают. В Москве их иногда посадят... В такой доле от перрона, что даже и москвичи не сообразят, какой же это из восьми вокзалов. Несколько часов в смраде и стиснутости сидят арестанты и ждут маневрового паровоза. Вот он придет, отведет вагон за к уже сформированному составу. Если лето, то донесутся станционные динамики. Москва-Уфа отходит с третьего пути. С первой платформы продолжается посадка на Москва-Ташкент. Значит, вокзал Казанский. И знатоки географии архипелага и путей его теперь объясняют товарищам. В аркута печора отпадают, а не с Ярославского. Отпадают кировские и горьковские лагеря. Так попадают плевелы в жатву славы. Но плевелы ли? Ведь нет же лагерей пушкинских, гоголевских, толстовских. А горьковские есть, да какое гнездо. А еще отдельно каторжный прииск имени Максима Горького, 40 километров от Эльгина. Да, Алексей Максимович, вашим товарищ, с сердцем и именем. Если враг не сдается, скажешь лихое словечко, глядь, а ты ведь уже не в литературе. В Белоруссию на Украину на Кавказ из Москвы и не возят никогда, там своих девать некуда. Слушаем дальше. Уфимский отправили, наш не дрогнул. Ташкентский отошел стоим. До отправления поезда Москва-Новосибирск просьба к провожающим билеты отъезжающих тронули наш. А это что доказывает? Пока ничего. И Среднее Поволжье наше, и наш Южный Урал, наш Казахстан с Жезказганскими медными рудниками, наш Тайшет Со шпало пропиточным заводом, где, говорят, криозот просачивается сквозь кожу, в кости, парами его насыщаются легкие, и это смерть. Вся Сибирь еще наша, Досовгавани, и наша Колыма, и Норильск тоже наш. Если же зима, вагон задраен, динамиков не слышно. Если конвойная команда верна уставу, от них тоже не услышишь обмолвки о маршруте, так и тронемся, Уснем в переплете тел, в пристукивании колес, не узнав, леса или степи увидятся завтра через окно. Через то окно, которое в коридоре. Со средней полки, через решетку, коридор, два стекла и еще решетку. Видны все-таки станционные пути и кусочек пространства, бегущего мимо поезда. Если стекла не обмерзли, иногда можно прочесть название станции, какое-нибудь Авсютина или «Ундол». Где такие станции, никто не знает в купе.